Игра в мяч. Ему протянули кулек из пальмового листа. «Что это?» — спросил Кортес через Малинцин. Она уже достаточно освоилась в испанском и переводила сама. «Тыквенные семечки, жареные в меду», — ответил Куаутемок на чонталь, ее родном языке. Конкистадор выслушал перевод, взял горсть и стал медленно поедать, не отрываясь от игры. Они сидели в первом ряду, свесив ноги со стены — а внизу атлеты из кожи вон лезли, чтобы не дать мячу упасть на землю, не касаясь его при этом руками и ногами. В перерыве между очередной подачей Кортес проявил любопытство. Ему и впрямь было любопытно, хоть его и принято обвинять в обратном. «Кто играет за преисподнюю, а кто за небеса?» — спросил он. Малинцин передала. Куауты-мок выплюнул тыквенную шелуху точнехонько на край поля, «Это Апан против Топиаки играет», — сказал он и слегка пожал плечами. Потом поднялся и пошел поставить пару зерен какао на Топиаку. Ирнан Кортес познакомился с Куаутемоком в злосчастном 1519 году в ходе пока еще учтивого визита грозных посланцев короля Испании в имперский город Мешиков. Примечание самоназвание основной части отстеков, как и встречающиеся далее тиночки, в тексте романа в качестве синонима слов отстек, мишек, используется также слово мексиканец, в отличие от прочих народов, чонталь, порипича, атоми, талашкальтеков и так далее. Конец примечания. Мактесума пытался всеми доступными ему способами, в первую очередь подкупом, отговорить испанцев от прихода В тена Чтитлан, но они мужественно не поддались соблазнам, ведь капитан посулил, что все золото империи перетечет в их руки, как только заносчивая столица падет. К Мактисуме ничего не оставалось, кроме как неохотно и боязливо принять испанцев у себя во дворце. Примечание. Титул правителя города-государства у ацтеков. Конец примечания. Легенда лгут. Он страшился их не суеверия, Просто к моменту появления у ворот дворца они успели сплотить под своим крылом недовольные народы со всей империи. За два столетия ацтекской власти никому не удавалось собрать больше обиженных, в основном к востоку от Мехико, чем удалось Кортесу. Ни один из верных Мактесуми городов не смог сдержать натиска, и хотя инстинкт самосохранения испанцев и ацтеков – И те, и другие составляли меньшинство в грандиозной заварухе, диктовал первым делать вид, что они не намерены ничего завоевывать, а вторым, что они поверили. Все знали, рано или поздно, как бы безрассудно они не сопротивлялись, земля у них под ногами превратится в топкое кровавое болото. Кортес и Мактесума встретились в конце Токупской дороги, Там, где сегодня на углу улиц Республика Дель-Сальвадор и Пина-Суареса стоит церковь Иисуса Назарея. Талатуани подарил капитану нефритовое жерелье наподобие чёток и получил в ответ жемчужное, возможно, нанизанное, малинцин. Они побрели императорской резиденции, фундамент которой по сей день поддерживает громаду национального дворца. Зловещий визит все же не обернулся полной катастрофой. Кортес явился в те Титлан с одними только испанцами, поскольку справедливо полагал, что, показавшись в окружении заклятых врагов-ацтеков, заденет чувства последних. Императора сопровождали правители Тройственного союза, вожди всех озерных владений и военачальники, среди которых был его кузен Куауте Макцин. В патио резиденции весь императорский двор выстроился в ожидании переговоров Мактисумы и Кортеса. Переговоры зашли в тупик по ряду причин. Во-первых, в целом мире не было двух других столь же чуждых друг другу людей. Во-вторых, все, что говорили на «науатль», приходилось переводить сперва на «чонталь», а потом на «испанский». А все, что говорили по-испански, сперва переводилось на «чонталь», а уж после на «науатль», потому что Кортес доверял только двум толмачам – Малинцин, которая владела Чонталь и Науаутль, и священнику Херонима де Агилару, который владел испанским и Чонталь. Обменялись прочими дарами, а также уверениями в добрых намерениях. После этого, скрывшись с глаз гостей и подданных, никто его больше не видел до самого дня смерти, император вернулся к своим священным обязанностям – управлению империей – сжавшейся к тому времени вдвое. За следующие полтора года она усохла еще сильнее, сначала до пределов долины Мехико, а потом до берегов озера Тескоко. В последние дни от нее оставался только крошечный остров Теначтетлан, а 13 августа 1521 года только Ченампа, на которой схватили Куаутэмока. История поступила на удивление справедливо – урезала на редкость кровожадное государство до размера фолочонки. Хотя это не значит, что победили хорошие. Хорошие никогда не побеждают. Через несколько месяцев после встречи Мактесума послал Куаутемоку гонца с приблизительно таким сообщением. «Испанцы, надо думать, уже переварили первые впечатления от города, в то время самого крупного и суетливого в мире, и теперь не помешало бы тебе сводить Кортеса куда-нибудь, показать что-нибудь, что угодно. «Подберись к нему поближе», — промурлыкал Куаутемоку слепой Евнух. «Слушай его внимательно, пусть думает, что он тебе интересен». «Почему именно я?» «Потому что ты знаешь Чанталь», — ответил гонец. Куаутемок, непобедимый даныне воитель и благоразумный союзник императора, был скромен, нелюдим, надежен. В мире, где послушание ценилось превыше всего, — отличался отменным послушанием. «Передай, я отведу его на игру». Он повременил еще несколько дней, прежде чем связаться с Малинцин, чонтальской переводчицей Кортеса. Вот-вот должен был закончиться сбор первого урожая. Его отмечали играми, которых ждали целый год и которые достойны глаз чужеземца».